Иметь жену, иметь работу и необходимость работы. Оставить Покровское, купить землю, приписаться в общество, жениться на крестьянке. «Как же я сделаю это?» — опять спрашивал он себя и не находил ответа. «Впрочем, я не спал всю ночь, и я не могу дать себе ясного ответа», — сказал он себе. «Я уясню после». Одно верно, что эта ночь решила мою судьбу. Все мои прежние мечты семейной жизни — вздор. Не то, — сказал он себе, — все это гораздо проще и лучше. Как красиво, — подумал он, глядя на странную, точно перламутровую раковину из белых барашков-облачков, остановившуюся над самой головой его на середине неба. как все прелестно в эту прелестную ночь. И когда успела образоваться эта раковина? Недавно я смотрел на небо, и на нем ничего не было, только две белые полосы. Да, вот так-то незаметно изменились и мои взгляды на жизнь. Он вышел из луга и пошел по большой дороге к деревне. Поднимался ветерок и стало серо, мрачно. Наступила пасмурная минута, предшествующая обыкновенно рассвету, полной победе света над тьмой. Пожимаясь от холода, Левин быстро шел, глядя на землю. — Это что? Кто-то едет? — подумал он, услыхав бубенцы, и поднял голову. — В сорока шагах от него... Ему навстречу, по той большой дороге муравки, по которой он шел, ехала четверней карета с важами. Дышловые лошади жались от колей на дышло, но ловкий ямщик, боком сидевший на козлах, держал дышлом по колее, так что колеса бежали по-гладкому. Только это заметил Левин, и, не думая о том, кто это может ехать, рассеянно взглянул в карету. В карете дремала в углу старушка, а у окна, видимо, только что проснувшись, сидела молодая девушка, держась обеими руками за ленточки белого чепчика. Светлая и задумчивая, вся исполненная изящной и сложной внутренней, чуждой Левину жизни, она смотрела через него — на зарю восхода. В то самое мгновение, когда виденье это уж исчезало, правдивые глаза взглянули на него. Она узнала его, и удивленная радость осветила ее лицо. Он не мог ошибиться. Только одни на свете были эти глаза. Только одно было на свете существо, способное сосредоточивать для него весь свет и смысл жизни. Это была она. Это была Кити. Он понял, что она ехала в Ергушево со станции железной дороги. И все то, что волновало Левина в эту бессонную ночь. Все те решения, которые были взяты им, все вдруг исчезло. Он с отвращением вспомнил свои мечты женитьбы на крестьянке. Там только в этой быстро удалявшейся и переехавшей на другую сторону дороги карете. Там только была возможность разрешения, столь мучительно тяготившей его в последнее время, загадки... его жизни. Она не выглянула больше. Звук рессор перестал быть слышен. Чуть слышны стали бубенчики. Лай собак показал, что карета проехала и деревню. И остались вокруг пустые поля. Деревня впереди. И он сам одинокий, и чужой всему, одиноко идущий по заброшенной большой дороге. Он взглянул на небо, надеясь найти там ту раковину, которую он любовался и которая олицетворяла для него весь ход мыслей и чувств нынешней ночи. На небе не было более ничего похожего на раковину. Там, в недосягаемой вышине, совершилась уже таинственная перемена. Не было и следа раковины, и был ровный, расстилавшийся по целой половине неба ковер все умельчающихся и умельчающихся барашков. Небо поголубело. и просияла и с той уже нежностью, но и с той уже недосягаемостью, отвечала на его вопрошающий взгляд. — Нет, — сказал он себе, — как нехороша эта жизнь, простая и трудовая, я не могу вернуться к ней. Я люблю ее.